Глава 42. Какой букет? Артес тем временем, не икнув и не почесавшись от сплетен за спиной, спокойно добралась до дома и почти не удивилась, чаевничающему там на диванчике черному властелину. Или теперь, по словам Ангела, его стоило именовать темно серый воластилин. Внезапно озадачившись этим вопросом, Маша решила уточнить детали титулования. Отобрав у Дейдриана пустую чашку, девушка налила ему хорошо заваренного чая и добавила на стол вазочку смородинового варенья. Туда немедленно нырнула очередная печенька. Прежде чем отправиться в рот сладкоежки, каковым оказался Дей. "Тебя это заботит?" чуть нахмурил смоляные брови жених. Вроде как не наблюдавший за невестой Артес фанатичного стремления к белизне. Конечно, согласилась Маша, наливая чайку и себе, перед тем как присесть рядом с избранником. Черный властелин. Это же вроде официальный титул. Он в документах должен проходить. У нас, когда одну улицу переименовали, люди замучились бумаги переделывать, а тут целая империя. Честно говоря, Маша так до конца и не поняла, почему, в ответ на это Дэй рассмеялся столь заразительно и чмокнул невесту в нос, прежде чем сказать: Ты удивительно, любимая. Не тревожься. Во всех документах Экхарда я по-прежнему именуюсь Чёрным властелином. Нашим подданным не придется страдать от бумажной волокиты. Это хорошо. Умиротворенно улыбнулась Сазонова и склонила голову на плечо довольного жениха. Невеста в очередной раз изумила его своим взглядом на мир, обрушив старые установки. Умиротворённая тишина присела рядышком с двумя столь разными, но нашедшими друг друга среди множества миров и пожелавшими связать судьбы со зданиями. Сбежала она лишь от разгорающегося света очередного красно-золотого портала. Личное время плавно перетекало в новую миссию Артес. И миссиям было совершенно наплевать, что день клонится к закату. Машу снова звали на подвиги. Без вздоха и ропота Мария прихватила рюкзачок, привычно притулившийся у ножки диванчика, и шагнула к порталу. "Я с тобой", спокойно промолвил Дейдриан, вставая бок о бок с избранницей. Портал свободно пропустил обоих, а значит, помехой в предстоящей миссии присутствие Дейдриана не будет. За прошедшие дни Маша уже успела неоднократно проверить разумную избирательность действия странного портала. Он мог пропустить только ее одну, а мог и самовольно захватить даже тех, кто следовать за ней не собирался. И каждый из следовавших через портал вместе с Артес исполнял свое предназначение, будь то деятельная помощь, совет или просто молчаливое присутствие. Сейчас Маша и темный властелин очутились в лесу. Это не были деликатические кущи эльфийского леса, где каждая травинка и лист уместны и вносят свою ноту в симфонию изящной гармонии. Это не было была изохламлённая людьми лесополосой. Сезоново стояла среди буйства красок, форм и ароматов. Зеленое, красное, голубое, фиолетовая, малиновая, оранжевая. В этом лесу смешались все оттенки, существующие в природе. И даже пара-тройка таких, о наличии которых Маша не подозревала. Пахло терпко, сладко, свежо, вкусно. А еще лес не стоял в тишине. Он позванивал, шуршал, шелестел, потрескивал, щёлкал и вы Жизнь била в нем через край и прямо по голове неподготовленного визитера. В первый момент Маша застыла столбом, привыкая к этому сумасшедшему буйству. Рядом потряс головой Дейдрян, предпочитавший рёву толп спокойную тишину рабочего кабинета. Весело и открыто рассмеялся Фэб. Неугомонный фейри принял гуманоидный облик и повалился на траву, привольно раскинув руки. Спустя пару-тройку секунд, прошедших с момента появления гостей, явились и местные обитатели. Не пришли чинно и невозмутимо, не устроили засаду или торжественную встречу с фанфарами. Они налетели еще более пёстрым, чем все растительное окружение, роем, закружились яркой метелию вокруг Артес, рассыпая искристую пыльцу с крыльев. Маленькие крылатые человечки дергали Машу за одежду, гладили маленькими ладошками лицо, перебирали волосы, звенели, звенели, звенели голосками и куда-то ее тянули. Что-то настойчиво пытались втолковать свои гости. Девушка осознала, что должна куда-то пойти, но ни словечко в звенящем хоре высоких голосков новых знакомых разобрать оказалось не в силах. Слишком много их было, и говорили они в разнобой. Они куда-то тебя зовут, озадаченно предположил Дей. Ага. Артес уже и сама сообразила, что мелкие летающие человечки желают отвезти ее куда-то, и зашагала к неизвестной цели. Дейдриан и подлетевший с земли Фэб, которому досталась личная порция искрящихся, как неисправная проводка, и фейерверк летунов, буквально облепивших фейри, двинулись вслед за девушкой. Далеко идти не пришлось. Путь окончился на склоне большого лесного озера. Мелкие создания утроили тревожный писк, намекая, что это и есть конечная цель путешествия. "Я все еще не понимаю этих крылатых", нахмурилась Маша. "Это сильфы, волшебные создания, суть магии которых в самой их крови и в бесценной пыльце на крыльях. Там, где они живут, живет волшебство", промолвил Дей, пытаясь разобрать суть тревог мелкоты. "Вы чего?" Не понял сути затруднений обоих спутников ФЭП. Они говорят: после землетрясения вода вымыла злые камни со звезд, убивающие силу и принесла их в озеро, отравляя все живое. Злые камни? переспросила Маша. Хладное железо, скорее всего. Пожал плечами Фейри, подскочил к воде и зачерпнул ладонью, отпил пару глотков, скривился. Оно самое Мне это неприятно, а таким мелким и вовсе смерть, если пролежит подольше. Бедняжки, надо убрать отраву, пожалела Сильфов Мария, вытаскивая из рюкзака купальник и очки для подводного плавания. Если в этих землях нет иного хладного железа, я попробую чары призыва металла, предложил Дейдриан невесте с легкой неохотой. Помочь олицетворению самой магии, он был совсем не против. Хотя и не отказался бы вместо колдовства полюбоваться полуобнаженной невестой в купальном наряде. Бесспорно, душевная чистота девушки влекла его к себе, но и перспектива единения тел будила отнюдь не целомудренные стремления. Далеко не мальчик, да и держал себя в узде, и ждал почти спокойно, находя и в этом своеобразное удовольствие. К тому же, период ожидания в несколько лет Не казался прожившему тысячелетия долгим, вроде бы не должен был казаться. "Спасибо", Маша благодарно улыбнулась. "Не стоит. Метеоритное железо отличный материал для артефактов и оружия", дёрнул уголком рта Жених и встряхнул руками, как пианист, собирающийся сесть за рояль. "Я буду в выигрыше». Больше никаких видимых Маши действий или загадочных слов заклинаний не последовало. Да что, артист, даже Фэп не смог уловить плетений владыки Дейдриана. Однако эффект был. Из озера, заставив пёстрый крылатый народ панически брызнуть в рассыпную, вылетело несколько матово поблёскивающих камней размером побольше футбольного мяча. Они даже не были покрыты налётом водорослей. Мир магической флоры и фауны отвергал чуждый его природе металл. Довольно хмыкнув, Дэй раскрыл кармашек кошелька на поясе и каким-то образом камни, не меняя размера, исчезли в его недрах. В этот миг были, а в следующий уже нет. Через секунду мир вокруг буквально взорвался ликующим звоном, салютом красок, звуков и ароматов. Это они прежде были напуганы и вели себя тихо. Смиренно констатировала Артес, принимая очередную порцию сильфовых восторгов. На счастье девушки, примерно половина радости досталась Дейдриану. Нет, темно серый властелин, конечно, сделал гораздо больше девушки. Вся заслуга Артес заключалась лишь в том, что она его сюда привела. Но Дей, несмотря на то, что стал по колеру сути темно серым а не чёрным, был и оставался очень опасным типом, которого мелкота инстинктивно старалась избегать даже в буре бешеных восторгов. Ему всего-то выпала тройная порция пыльцы с крылышек. Вот Фебу всю его пышную эффектную шевелюру не только осыпали разноцветными искрами, но и заплели с невероятной быстротой в невообразимую сеть косиц. А Маша, крылатая мелочь, притащила букет из трёх больших, с ладонь размером, цветков: двух ярко-синих и одного алого. Формой бутона они напоминали розу, но пахли совершенно иначе и стебли шипов не имели. "Спасибо", поблагодарила Артес, принимая подарок. "Поставлю в вазу дома. Еще бы парочку таких цветков". Маша огляделась вокруг. "А то горловина широковата, побольше будет лучше смотреться". Веселый Гоман, каким взорвался после ее нехитрых слов, рой сильфов чуть-чуть озадачивал девушку, но лишь на секунду, потому что в следующий миг вихрь крылатых малышей буквально впихнул ей в руки еще два цветка: один красный и один синий. Дейдриан не то подавился, не то закашлялся, а Фэп звонко расхохотался и буквально рухнул на траву суча ногами. Выдавить из себя фейри не мог ни словечко, лишь стонал от смеха. О! <звы> Портал полыхнул красным золотом и перенес всех троих на Машину кухню без предупреждения. Фэб, как лежал, так и продолжал валяться на полу, постановая от смеха, а Дэй все никак не мог справиться с кашлем. Маша уже и цветочки в вазу сходила, поставила и букетом полюбовалась. И налила жениху стакан теплой воды. Да принял воду безропотно, заглотнул одним махом и, сыркнув на Феба, почти прошипел. "Весело тебе, древний. Весело властелин". Покаянно с улыбкой от уха до уха согласился Фабалкир. "Не каждый день девушка себе пятерых детей вместо трёх просит. Теперь настал черед кашлять Маше". Адедрян осторожно, не зная, как воспримет его слова избранница, пояснил: "Сильфы, сама суть магии, изменяющей реальность, магии животворящей, три цветка, преподнесенные тебе в дар, означали потомство. А когда ты попросила еще два цветка, реальность изменилась. Это у нас с тобой пять детишек будет", переспросил Артес. Де осторожно кивнул, ожидая реакции невесты. Здорово. Я где люблю!» В итоге разулыбалась Мария, переварив с сногсшибательную новость. Пятеро, конечно, у нас в семьях сейчас не нечасто случается, но бывает. А ты не смейся, Фейри. Нянькой при них тебе быть. Коварно намекнул Дейдрян, и улыбочка как-то сразу слиняла со смазливой мордахи Фэба. Правда, возражать тот не посмел, лишь протянул жалобно на грани слышимости: За что караешь, черный властелин?